Четвертое. Зазвонил ее сотовый, лежавший на письменном столе, и Эйприл уткнулась лбом в стол. Она подняла голову только для того, чтобы тут же снова опустить ее. Ей не надо было смотреть, чтобы знать, кто и почему звонит. Рано или поздно ее мама услышала бы про ее свидание с Маркусом этим вечером. Это был лишь вопрос времени, но Эйприл ценила каждую минуту. И теперь время пришло. Один взгляд на экран подтвердил ее страхи, и Эйприл, тяжело вздохнув, коснулась экрана. «Привет, мам». «Солнышко, я только что увидела твое фото во всех развлечениях. Кажется...» Мама осеклась, ее голос одновременно испуганно и растерянно. На тебе было какое-то старинное платье?» Вчера Эйприл гадала, попадет ли эта история в шоу, которое мама любит смотреть за приготовлением ужина. Ответ очевиден. Это была я, в костюме Лавинии. Знаешь, из сериала «Боги врат»? «Боже мой!» — выдохнула мама. «Эйприл, я даже не...» Последовало долгое молчание. в это время джо Эн, вероятно моргала в шоке от внезапной неожиданной известности дочери переваривала новости и размышляла как начать разговор любопытство беспокойство жалости совета постепенно она переберет все а эйприл это знала как знала и то что последует за материнским советом в итоге мама выбрала прямой вопрос как такое вообще случилось Это был вопрос, предполагающий множество ответов, но Эйприл решила придерживаться голых фактов в тщетной надежде, что они обе смогут избежать неизбежного. «Ну, у меня есть аккаунт в соцсетях, где я размещаю фото своих косплеев Лавини. В среду вечером Маркус Кастерап увидел одну из них и, и пригласил меня». Сообщила Эйприл, она старалась говорить спокойно, словно ее мир не взорвался за последние несколько дней, словно ее сердце с самого утра не колотилось, как сумасшедшее. На выходных я остановилась в отеле в Беркли, пока моя квартира не готова, и он оказался в городе. Так что наш ужин состоится сегодня. Но, пожалуйста, никому не говори. Я бы хотела сохранить все в тайне, насколько это возможно в данных обстоятельствах. насколько возможно означало, что совсем в тайне не получится, мягко говоря. Как только переписка с Маркусом набрала популярность, количество ее упоминаний стало уму непостижимо. Комментарии были как вдохновляющие, так и ошеломляющие гадкие. И хотя она давно включила игнор всех основных веток, новые подписчики и посты все прибавлялись, как и просьбы об интервью и вопросы от блогеров и СМИ. Ей было более чем достаточно текущего уровня публичности, поэтому она отвечала отказами на все просьбы и игнорировала вопросы. Но лишь только переполох начал стихать, официальный аккаунт «Богов фрат подхватил историю, явно увидев в свидании, как и предсказывал Маркус, отличную возможность для пиара. Из приятного события они устроили рекламную кампанию, что означало еще больше уведомлений, больше личных сообщений, больше веток для игнора. К этому моменту история достигла ее бывших коллег. Из-за непрекращающейся шумихи в интернете двое из них увидели ее фотографии в одной из множества историй, появившихся в сети к пятнице. Они поболтали об этом в укромных уголках офиса, и она даже не возражала против их подмигиваний и толчков локтем, но их сочувствующие гримасы... Ну... И похлопывание по руке... Какие ужасные вещи, говорят люди, Эйприл... «Не представляю, что ты чувствуешь», заставляли ее скрипеть зубами. Когда она покидала старую работу с коробкой в руках, ей пришлось пройти сквозь строй глазеющих и шепчущихся людей. «Я больше не буду прятаться», — повторяла она себе сквозь внезапное стеснение в груди. «Я больше не буду прятаться! Чертва фолк-трио!» Затем история перекинулась из одних соцсетей в другие, оттуда в блоги «По богам врат» и даже попала в несколько развлекательных новостных программ, включая все развлечения. Она старалась не следить за распространением обрушившейся на нее славы. Но как это сделать? Когда даже каждый пост, каждый показанный клип увеличивал напряжение в мышцах, пока не заболели плечи. «Понимаю». — заверила Джо Энн. Она, наверное, только что увидела всю историю, показанную к удовольствию зрителей на телеэкранах по всей стране. «Я в порядке. Просто думаю, что надеть». Попыталась переключиться Эйприл и быстро пожалела об этом. Обычно в разговорах с матерью Эйприл никогда не касалась вопроса выбора одежды. «Просто жду не дождусь вечера». Маркус сыграет Энея, одного из моих любимых персонажей. Мать проигнорировала этот маневр. «Под телевизору показали часть того обсуждения в соцсетях», — продолжила Джоэн. Ее голос понизился до шепота. «Не уверена, что размещать фотографии там — хорошая идея». Примерно такой же совет Эйпрел слышала уже более тридцати лет. «Если люди жестоки, старайся сделаться меньше и меньше, пока не станешь настолько несущественной, что тебя перестанут замечать». но Эйприл устала прятаться и гнуться. Мнение ненавистников из соцсетей не имеет значения, и она не станет притворяться маленькой в избежании их комментариев. «Мне нравится показывать костюмы, которые я сделала». Джо Эн начала отвечать осторожно, в каждом слове сквозили беспокойство и желание сделать как лучше. «Но то платье, оно показывает твою фигуру». Не в лучшем свете. Может, тебе сделать другое, чтобы не так... Облегала? Это могло быть что угодно. Руки, Эйприл, ее спина, живот, задница, бедра. «Я в порядке», — повторила Эйприл более резким тоном, чем хотела. Снова последовало долгое молчание. Когда Джо Энн заговорил, ее голос слегка дрожал. «Ты сказала же...» «Что выбираешь, что надеть вечером?» Шея Эйприл покрылась румянцем стыда. «Да, я захватила несколько и пытаюсь выбрать из них». Ее пальцы сжались в кулаки, и она знала, она просто знала. «Наверное, люди будут фотографировать вас во время ужина», — Вставила Джоэн. Ее фальшивое оживление не на шутку задевало Эйприл. «Знаешь, черное платье всегда стильно, и этот цвет скрывает множество грехов, особенно если найти модель, которая не слишком обтягивает». Черное, чтобы стать невидимой, больше ткани, чтобы скрыть. Как всегда, полнота была грехом, скорее смертельным, нежели простительным. И опустила голову и не ответила, боясь того, что может сказать. Не волнуйся, я никому не скажу про свидание, продолжала Джоэн, кроме — Твоего отца, конечно же. — Ну, я уверена, что он не станет распространяться. — Ладно, пора заканчивать. Я лучше пойду. Надо принять душу, чтобы успеть собраться. — Хорошо. — Повеселись сегодня, солнышко, — сказала Джоэн, хотя прозвучало так, будто она не ожидала, что участникам будет весело. — Люблю тебя. Мама говорила искренне. У ее дочери никогда не появлялось в этом сомнений, — «Спасибо, мам!» — ответила она и так сильно впилась ногтями в ладони, что удивилась, как не проткнула кожу. «Я тоже тебя люблю!» «В этом-то и была проблема!» «Она любит!» Приняв душ и надев свободную сорочку, Эйприл в смятении стояла перед крошечным гардеробом своего номера. Как и сказала матери, она привезла из Сакрамента уйму нарядов, подходящих для свидания. Хороших. Вообще-то она не имела склонности к нерешительности, но сейчас обстоятельства были далеки от обычных. Чтобы она не выбрала для ужина с Маркусом Кастеррапом, ее одежда должна была транслировать одновременно два заявления. Первое. «Я уверенная в себе и сексуальная, но не лезу из кожи вон». Такое утверждение было необходимо, потому что, да, он, может, банальный и самодовольный, но, но он известный актер и чертовски горяч, а у нее есть гордость. Как и мама, она также предвидела, что в сети окажется ни один снимок их ужина еще до того, как она доест десерт. Она собиралась хорошо выглядеть на этих снимках, а также на фотографиях, которые они с Маркусом разместят в собственных аккаунтах в соцсетях. Такое заявление требовало... облегающего платья и не черного. Она требовала каблуков, хотя Эйприл не желала мучить свои ноги. Она требовала длинных сережек. Но все это просто ее стандартное облачение для важных свиданий, несмотря на мамин совет. Ничего слишком сложного. Нет, сложность состояла во втором заявлении, адресованном лично Маркусу. Ты. Должен поделиться конфиденциальными подробностями о финальном сезоне сериала, несмотря на юридические и профессиональные последствия. И чтобы сделать такое заявление... Ну, Эйприл не была до конца уверена, какой наряд подойдет. Вероятно, следует добавить часы гипнотизера. «Вы засыпаете, засыпаете». «И очень хотите рассказать мне, трахнитесь ли вы с лавинией, наконец, и будет ли это потрясающе, и увидим ли мы обнаженку?» Особую ставку она делала на бюст. В прошлом году глубокий вырез заставил ее спутника врезаться в фонарный столб возле фермонта. Позже, когда она наклонилась поднять салфетку, он ткнул вилкой себя в щеку и скрикнул так громко, что же официант подбежал. До этого злополучного вечера Блейк часами хвастался основательностью своей спецназовской подготовки. Однако определенно в начале двухтысячных морских котиков, как и экспертов по интернет-безопасности в наше время, не готовили к боевым действиям с применением выдающихся сис сисик. Когда она подразнила его насчет этого упущения, он недовольно нахмурился. Прямо перед тем, как пролить полбокала белого вина себе на пиджак, когда она затеребила висевший на груди кулон. Она отдавилась от смеха, и тогда, и сейчас. Ай, лох. Хорошо. Значит, платье с запахом. Фокус на декольте. Она принялась перебирать вешалки в шкафу, рассматривая два главных варианта. яркий принц с медальонами или изумительный цвет морской пены. Зеленое платье соскользнуло на пол, и она с трудом повесила его обратно на мягкую вешалку. Черт, у нее тряслись руки. Она не должна нервничать и не нервничает. Только... Господи, эти уведомления в соцсетях, посты в блогах и развлекательные программы. Мамины сомнения. Собственные страхи. Несмотря на радостное волнение, несмотря на с трудом завоеванную уверенность в себе, она оставалась человеком. Неожиданная публичность ее частной жизни вызывала странные ощущения. Как будто она наблюдает за собой со стороны, оценивая каждый нюанс того, что говорит и как выглядит. И даже если оставить в стороне публичную шумиху и ее новую застенчивость, она встречается с мужчиной, которого много лет видела по телевизору, мать твою! С тем самым мужчиной, ужасные фильмы, с участием которого она время от времени посматривала, с ведром попкорна. Его красивое лицо на экране часто бывало почти размером с дом, только что проданный ею. С тем самым мужчиной, которого многочисленные журналы провозгласили самым сексуальным в мире. С тем самым мужчиной, который играл главную роль в бесчисленных написанных ею фанфиках. Меньше чем через два часа она встретится с ним. В реальности. И надо постараться не паниковать. Каким-то образом. Ей надо выбрать платье успокаивающего цвета. Последний взгляд на содержимое шкафа, и она получила свой ответ. Цвет морской пены. Никто не задыхается в платье цвета морской пены. Это валюм среди цветов. Самым приятным из возможных смыслов. По крайней мере, она искренне на это надеялась. Сайт Лавинии личные сообщения полтора года назад... «Бестыжий фанат Калавиньи!» «Думаю, что вставлю в этот фиг как можно больше клише. Помоги мне придумать еще, пожалуйста. У меня уже есть «О, нет, тут только одна кровать». «Ненастоящее свидание». «Это пройдет после разового траха. Лучший друг старшего брата». «Книжный Энэй никогда». «О, вот это список». «Книжный Энэй никогда». «Может, поцелуй ради науки?» «Бестыжая фанат Калавинии. Отлично! Есть!» «Книжный Эннэй бы никогда. Как насчет страданий?» «Бестыжая фанат Калавинии. Но началось. Книжный Эннэй бы никогда. Безответная любовь? Или он непреднамеренно стал причиной смерти своей бывшей возлюбленной? Может, она погибла в пожаре, которую он мог бы предотвратить, если бы не был так поглощен долгом?» Без ты Клавини, Господи Боже, книжный Энэйба никогда, извини. Без ты же Клавини нет, не извиняйся. Ангст, твоя фишка, у тебя получается. Книжный Энэйба никогда, ммм, без ты Клавини что? Книжный Энэйба никогда может у него по ТСР из военного прошлого, например, подчиненные погибли под его командованием. Без ты фанат Клавини. «Твою ж мать!» «Каэ